55 февраль 2 -е. Конечно, будем писать и сегодня. Не источник вечной мудрости. И можно черпать всегда, лишь бы черпающее сознание было в порядке. Горный родник высоко над землей. Во льдах бьет горячие струя, но целебность его можно унести в долины.